Глава 13. Утром за завтраком Лиз был рассеян, прихлебывал кофе, делая пометки в своем блокноте. Саша, прекрасно выспавшись ночью, наконец-то завтракала с аппетитом, заедая йогуртом традиционный пирог с сыром, клевала ветчину и оливки, пила уже вторую чашку кофе. Через открытое окно в столовую вплывала свежесть. Уже показалось из-за гор солнца, поздно они сегодня встали. Зато как сверкали лучи в мокрой хвое, словно тысячи бриллиантов усыпали еле за окном. Отец Слободан пришел пешком, сказал прогулка после утренней службы Бодрит. Тетка Анна расстаралась для деревенского священника даже разогрела вчерашнюю тиквицу с рисом и мясом, а тот и не отказывался, принимал с благодарностью, ел с видимым удовольствием. Прошумел за окном автомобиль. Разлетелись брызги из большой лужи, когда Домиан проковался у крыльца. И вот его высоченная фигура заслонила дверной проем. Вам удалось пообщаться с начальником полиции? Да, все как договорились. И вот все даты. Мы поговорили в клинике. Вы о чем? Саша переводила глаза с одного на другого. А народ удалось собрать? Договорились вечером, когда все закончат работу. Ну тогда пошли в магазин Катерины. Девушка за прилавком сказала, что Катерина будет позже. У нее какие-то дела дома. Пришлось отправляться к ней домой. «Что вам?» Женщина стояла в проеме двери, не собираясь приглашать в дом. «Мы бы хотели поговорить с вашей дочерью». «У вас нет права. Вы не полиция. Уходите. Я вам все рассказала». «Вы предпочитаете, чтобы вашу дочь вызвали в полицию?» «Моя дочь ни с кем не будет говорить». Она в тяжелом психическом состоянии. Врач категорически запретил волноваться. «Какой врач?» «Что значит, какой врач?» «Ее лечащий психиатр в клинике». «Который не видел Светлу уже год?» Женщина осеклась. Потом схватилась за ручку дверь и потянула на себя, но Бальери крепко держал дверь за ручку с другой стороны. «Так Светлой не было в клинике?» Удивилась Саша. «Была». Сразу после смерти дочери. Но ее достаточно быстро стабилизировали и даже отпустили домой продолжать лечение. За день до смерти радойки. А еще через день она снова вернулась в клинику. Состояние резко ухудшилось. «Что случилось в эти два дня, уважаемая Катерина?» Женщина молчала. «Когда Светла вернулась из клиники, все даты у меня вот здесь, в блокноте». Больере показал исписанные цифрами и заметками страницы. «Прошла пара недель и погиб ее муж, Петр. Вам не кажется это странным?» В окне второго этажа вздрогнула занавеска. Женщина по-прежнему молчала. Подъехали две полицейские машины, сотрудники вышли и направились к дому. «Зачем вы сюда приехали?» Перевода не требовалось, все понятно по ненависти, с которой Катерина смотрела на бальере. «Дочь ни при чем, Это я их убила. Не надо выгораживать Светлу. Она больной человек, это не она». Женщина кричала, когда полицейские надевали ей наручники. «Позаботьтесь о девушке». Домиан кивнул полицейским внутрь дома. Ее нельзя оставлять одну. Офицеры вошли в холл, появились через пару минут. «Там никого нет». «Помогите! Она ушла в горы, нельзя ей туда!» Катерина рвалась из машины. «Где это место?» «Поехали, я покажу. Спасите мою дочь!» «Когда она могла убежать?» «Когда мы разговаривали, я видела, как дрогнула занавеска», сказала Саша. «Значит, мы отстаем не больше, чем на 15 минут». Машины пришлось оставить. Дорога в лес начиналась за домом, и проезда там не было. Катерину вели с собой в наручниках. «Снимите!» попросил Демиан старшего офицера. «Она никуда не денется». Лесная дорога быстро закончилась возвышенностью. Оттуда тропа повела вверх. Растительность здесь представляли лишь трава и невысокие кустики. Справа все выше поднималась гора, слева обрывалась пропасть. За следующим поворотом они увидели хрупкую одинокую фигурку на каменистом откосе. «Светло! Светло, девочка, уйди оттуда!» Катерина рванулась к дочери, но та сделала еще шаг вперед, и полицейские удержали женщину. Девушка что-то закричала. Говорит, не приближаться, иначе прыгнет. Пока полицейские удерживали мать, Саша вдруг рванулась вперед. «Куда? Вернись! Она же не понимает по-русски!» – крикнул Дамиан. Но Саша уже шла к девушке. Та сделала еще один шаг к краю. «Светла!» Девушка оглянулась и в глазах мелькнуло недоумение. «Ты меня не знаешь, я Александра. Не надо прыгать. Этим ничего не изменишь. Нежелим доживим. Да У таком свету нежелим доживим. Да не можно?» Сказала Саша единственное, что она запомнила из сербского языка, кроме приветствия. Оказалось, что за спиной ее стоит Демиан. Снова подобрался бесшумно. Он заговорил по-сербски. Девушка вздрогнула, посмотрела вниз, в пропасть. Потом подняла глаза вверх. Монах подтолкнул Сашу вперед. Та сделала еще шаг, протянула руку. «Дай мне руку. Все будет хорошо. Дай руку». Девушка не смело протянула руку. Саша также медленно подошла к ней. Их руки встретились. И тут же одним прыжком рядом возник Демиан, схватил обеих в охапку, оттащил от края пропасти. Полицейские выпустили Катерину, которая бросилась к дочери, схватила в объятия. Обе рыдали. «Что ты ей сказал?» – тихо спросила Саша Дамиана. «Сказал, что, покончив жизнь самоубийством, она не встретится с дочерью на небесах». «Она решила уехать. Погубила нашу девочку, разрушила нашу жизнь и думала, что все сойдет с рук». «Мы медленно умирали, моя дочь сошла с ума, и моя жизнь закончилась вместе с ней. она решила просто уехать и припеваючи жить в другом месте?» Начальник полиции разрешил Лису и Демиану, и, конечно, Саше, наблюдать за допросом за непроницаемой стеклянной стеной. Их не было видно, а зато им все было хорошо видно и слышно. Саша впервые оказалась за такой стеной, до сих пор видела их только в сериалах. Дамиан переводил. «Вы же уверяли, что любили Радойку, что она была доброй и светлой девушкой?» «Была. Пока не завела шашни с Петером. Вы думаете, почему она бросила Лолу одну?» Она ворковала с Петером на улице. Он уверял, что с Радойкой было приятно общаться и ничего большего. Но мы-то видели, как у него горели глаза. А Светла в депрессии после родов потеряла вкус к жизни. Вместо того, чтобы помочь жене... Он сторонился светло и даже с Лолой не умел обращаться. «Почему вы пригласили Радойку в тот день? Мне нужно было отвести дочь к врачу». На Петра никакой надежды, он боялся оставаться один с ребенком. «С чего вы взяли, что Радойка с Петром была на улице?» «Сама сказала». Кричала, что оставила девочку только на минуту. «Но у вас же было заключение, что это естественная смерть? Один из случаев внезапной младенческой смерти?» Если бы Радойка была рядом, возможно, внучку еще можно было спасти. Ваша дочь призналась в двух убийствах. Женщина заплакала. Когда она вернулась из больницы, я думала, все наладится. Но оказывается, она притворялась, хотела поскорее вырваться домой, отомстить Радойке. Если бы я это поняла, в то утро я не видела, как дочь вышла из дома. Она вернулась в ужасном состоянии и сказала, что убила человека. Я сначала не поверила. Пошла туда, спустилась под гору, нашла радойку. И воткнули ей в шею острый предмет? Это была спица. Я плела кружево, так и побежала с ним. Засунула в карман фартука. Там маленькие спицы. Зачем? Я не знала, что делать. Потом вспомнила разговоры, что раз водяная мельница разрушена, вампир может вернуться, вот и... «Что вы сделали потом?» «Потом сразу увезла дочь обратно в клинику, сказала, что у Светлой галлюцинации, психоз. И если бы вы сразу все рассказали и в полиции, и врачу, то Светла не попала бы в тюрьму. Ее отправили бы на лечение. Я не могла допустить, чтобы ее заперли в психушке на всю жизнь. И чего вы добились? Ее все равно отправят на принудительное лечение, а вы попадете в тюрьму. И погибших не воскресить». Я хотела спасти мою дочь. Что случилось с Петером? Они собирались разводиться. Петр уже жил у родителей. В тот день он пришел помочь по хозяйству. Все случилось у меня на глазах. Я увидела из окна. Светла с такой силой воткнула ему в спину вилы. Она кричала. Я выбежала, увела дочь в дом, дала лекарства. Она уснула, а я побежала туда, к сараю. Хорошо, что никто не видел. Я вытерла рукоять вил, столкнула тело в яму. Потом сама спустилась, как будто хотела вытащить виллы. Тогда полиция не определит, как именно он упал. Сказала, что все случилось на моих глазах. Так и было, только не так. Что произошло с Надей? В тот день она пошла в горы за Радойкой и увидела, что произошло. Сначала молчала. Потом пришла ко мне, рассказала уговаривала отправить Светлу на лечение. Я сказала, что она уже в больнице, что ничего не исправить, не надо еще больше наказывать мою дочь. Она согласилась не рассказывать полиции, а что бы это изменило? Разрушила еще одну жизнь. Так разрушила? Петр был бы жив? Она, как и все, поверила, что Петр случайно упал в яму. Тем более, что я снова увезла дочь в больницу, и все думали, что она давно там находится поэтому она молчала. Радойку не вернуть, а про Петера она не знала. «Призрак Петера ваша выдумка?» «Да, я не думала, что он всем тоже начнет мерещиться и что пойдут разорять могилу, протыкать его колом, но я уже не могла это остановить». «Но ваша дочь не убивала Надью?» «Нет, Надью убила я». «Почему?» «Вы стали задавать вопросы, Надя опять заколебалась». Пришла ко мне, сказала, что нужно рассказать правду. У Радойки осталась мать, она должна знать. И вы решили ее убить. Я должна была защитить дочь. Как вы ее убили? Я перерезала ей горло. Она стояла спиной, я схватила ее сзади и полоснула ножом спереди. А железные зубья? Какие зубья? Кроме раны от ножа, там были следы от металлических зубьев. «Я никаких зубьев не видела». «Как вы подожгли дом?» «Я не поджигала». «Не сам же он сгорел. Дом подожгли». «Это не я. Там могло как-то загореться, я не знаю». «Не лили бензин на травы и не поджигали?» «Конечно, нет. Может, я случайно опрокинула канистру?» «Когда вы пришли к Надье?» «Вечером уже поздно. Сказала, что нам надо поговорить». Дом подожгли следующим днем. Кому вы рассказали, что произошло? Никому. Неправда. Кому вы рассказали? Мы все равно найдем этого человека. Никому. Саша в ужасе слушала признание женщины. Можно ли защищать дочь ценой других жизней? И ладно, светла, больная девушка и, видимо, давно больна. А роды и потом потеря ребенка усугубили ее состояние. «Но Катерина! Убить свою близкую подругу! Кошмар какой-то!» «Но получается, что она вернулась и подожгла дом!» «Думаю, это была не она. Карла, но откуда вы знаете?» «Помните, врач Милка рассказал, что Надья увидела в жаблике подругу с мужчиной и посмеялась, что не одна она скрывается». «То есть вы думаете, что это был друг Катерины, которого она не хочет называть?» «Уверен. Но как мы его найдем?» «Алекс, как там говорил Аркюль Пуаро?» «Напрягите серые клеточки. Все же ясно». «Нет, я не понимаю». «Погодите. Учитель Йован, которого поцарапали, стоя к нему лицом?» «И он знал, что это Катерина, но выгораживал ее?» «Вы почти угадали». «Почти?» Но как мы докажем, что это он? Сегодня в пять вечера у нас встреча в мэрии. И что она даст? Увидите. Есть у меня одна идея. Помните, я просил найти яблоки?